До вечера поручик ходил под впечатлением этой встречи, ломая голову, кем мог быть вольно определяющийся Орловского полка, и, главное, откуда он знал его Гавриила Алексина. Все разрешилось в первой фразе. «Я жених вашей сестры, — говорил Иваныч, — а зовут меня... Аркадием Петровичем Прохоровым. — Варвары? — опешив, уточнил поручик. — Нет, Марии Ивановны. — Господи! Да она же еще... Гавриил замолчал, потом сказал, вздохнув, чуть больше года прошло, как последний раз видел их всех на маминых похоронах. «С той поры было еще две потери», — тихо добавил Беневолинский. «Вы не получали писем из дома?» «Нет». «Алексин напряженно смотрел на него». «Две?» «Две вы сказали?» «Неужели отец?» «Да», — гавриил Иваныч. «Он узнал, что вы пропали без вести». Беневолинский замолчал, заметив поспешность, с которой прикуривал поручик. Зная со слов Маши крутой характер отца, он не предполагал, что известие о его смерти может так подействовать на боевого офицера. «Извините», — сказал Гаврил, — «он был не ласков, а я любил его». Кого же еще мы не досчитались? В прошлом году на дуэли погиб Володя. Эта новость была куда большей неожиданностью, чем смерть отца. Но Гаврила ощутил ее скорее разумом, чем сердцем. — Да чего же я очерствел? — с болью подумал он. — Ведь погиб Володька по собачьи, влюбленный в меня Володька, самый самолюбивый и самый восторженный из всей нашей семьи. Он сразу представил его живого, веселого, не очень умного, но очень искреннего, доверчивого и доброго. Представил, что его больше нет, а на душе по-прежнему было пусто, словно отец, заслонил собой все потери может быть поэтому что гаврил вдосталь нагляделся на гибель молодых так да марии было от чего повзрослеть, тем более что для нее три смерти а не две вас все считают погибшим в известной степени Я воскрес. Вы давно из Смоленска. Беневолинский стал рассказывать о Маше, Федоре, Варваре, Тае Ковалевской, но вскоре замолчал, поняв, что Гаврил не слушает его, а поручик не заметил, что собеседник умолк, покивал головой, думая о своем. Да-да, говорят, меня де воспитал какой-то и такой-то, «Но это не так. Человека воспитывает не кто-то определенный, имярек, а сама семья, ее традиции, быт, нравы, ее мир, если попытаться выразить все в одном слове. В моей, например, жизни суровая прямота отца сыграла не меньшую роль, чем добро, которое делала мать» а, может быть, и большую, потому что из добра не вылепишь воина. Добром не внушишь понятие чести, отвращения, колжи и подбости. Добро куда чаще утверждает можно, чем нельзя. А ведь именно в запретах, в табу, впитанном с детства и заложен весь нравственный опыт предков». «Ну, в общем смысле вы правы», — сказал Аверьян Леонидович. «Но в каждом конкретном случае ваша система не выдержит никакой критики, поскольку и можно, и нельзя весьма относительны. Табу крестьянина куда многочисленнее и определеннее, чем табу дворянина» в классовом обществе, классовая мораль, говорил Иванович, и с этим ничего не поделаешь. Мы столь часто стали употреблять слово «классы», «классовый» и тому подобное, что это уже похоже на моду, с неудовольствием сказал Алексин. Привычка – Объяснять все явления одинаково, в конце концов, грозит параличом самостоятельности мышления. Человек должен по-своему объяснять мир, а не пользоваться готовыми формулами. Приказ можно отдать перед строем, а можно и внушить. Знаю это по личному опыту. «Слава Богу, у меня хватило здравого смысла расстаться с внушенными идеями и обрести свой символ веры. Какой же? Я служу Отечеству». Вот и все. Отечество в лице государя. Отечество всегда Отечество, господин Прохоров. «Опять обще, а потому и относительно» существует отечество народа и отечество правящего класса, извините, был вынужден вновь прибегнуть к слову, которое вам притит. К какому же из этих отечеств вы, господин Прохоров, добровольно изъявили желание послужить? Деневолинский долго молчал. В вечернем сумраке Слышался беспрестанный шум, поток беженцев не иссякал и ночью. «Издалека доносится запах гари», — сказал он наконец. «Завтра турки придут в долину Рос, и запах этот станет уже невыносимым. Кого благодарит за то, что мы обрекли ни в чем неповинных женщин и детей на гонение, голод и смерть?» Народ России? Нет. Он пришел подать руку помощи несчастной Болгарии. Он умирает за ее завтрашнюю свободу. Тогда кого же? Какое отечество, Гавриил Иваныч? Я военный, господин Прохоров. С точки зрения военной, рейд Гурко был блестящим планом. Знаете... Чего до сей поры не хватает всем нашим блестящим планам? Заботы о народе. Они его попросту не учитывают. Но мы-то, мы, честные русские люди, должны это учитывать. Не знаю, какие чувства испытываете вы, глядя на беженцев. А я испытываю стыд. Стыд за то... «Что мы не сумели или не захотели их защитить?» «Это уже чересчур, господин Прохоров!» «Возможно...» — Беневолинский помолчал. «Поймите, я не ставлю под сомнение доблесть русских солдат и офицеров. Я говорю, что служить Отечеству значит отвечать за его ошибки. И любое его предательство по отношению к другому народу, вольное или невольное...» Это и наше с вами предательство. Если мы служим России, а не правящей ею фамилии Алексин, извините. Но я рядовой, и мне пора в свое капрайство Фельдфебель, правда, уважает мои нашивки, однако не стоит этим злоупотреблять. — Спокойной ночи, Гавриил Иванович. — Спокойной ночи машинально отозвался поручик. Беневолинский ушел, а Гавриил еще долго сидел на медленно остывающих камнях. Снизу, с долин, полз горький запах гари, который он ощущал сейчас куда сильнее, чем до этого разговора. С утра 7 августа в долине Росс стала разворачиваться густая масса войск. Сулейман неторопливо выводил табор за табором. Наблюдавшие в бинокле офицеры считали знамена и бунчуки с горы Святого Николая. Как на грех, в тот же день у городка Елены показались крупные партии черкесов и башебузуков. Тамошний начальник генерал Барейша, не разобравшись, послал уведомление командующему корпусом генералу Радецкому о том, что перед ним передовые части всей армии Сулеймана и срочно запросил помощь. Получив это сообщение, Радецкий сразу же распорядился двинуть к Елене четвертую стрелковую бригаду Цветинского. Форсированным маршем Цветинский бросился к Елене но там уже справились своими силами. То, что перепуганный барейша принял за армию, оказалось всего лишь налетом ирегулярной турецкой кавалерии. Дав своим стрелкам три часа отдыха, Цветинский повернул назад, но двое суток были потеряны. Впрочем, тот день 8 августа, когда стрелки, изнемогая от жары, торопились Елене, для защитников перевала прошел спокойно. Турки не атаковали, шипкинцы лихорадочно зарывались в каменистую неуютную землю. Поручик Романов поставил динамитные фугасы на опасных направлениях, доктор Коньков оборудовал центральный перевязочный пункт, а полченцы и орловцы доделывали ложементы. Казалось, все было по-прежнему. Исчез лишь поток беженцев, отрезанных турками от перевала. Беневолинский более не навещал Алексина, по горло занятые своими солдатскими делами. А поздно вечером, когда ушло солнце, а в долине Рос засветились тысячи турецких костров, Гаврила разыскал подпоручик Никитин. «Смотрите!» «Какая красота!» — сказал он, глядя вниз, где горели костры. «У вас взгляд художника». «Вы угадали, — гаврил Иваныч, — была у меня такая мечта. Я даже брал уроки, а потом понял, что служить Отечеству надо не там, где хочется, а там, где от тебя будет больше толку. Ведь это же истинная правда». «Что рождаемся мы для того, чтобы славу Отечества приумножить?» «Так мне дедушка говорил». Подпоручик еще долго и приподнято толковал о долге, славе и Отечестве. Гавриил не вслушивался в слова. Юный офицер был взволнован ожиданием боем, всячески пытался скрыть это волнение». Эта наивная попытка вселяла надежду, что он не трус, что в нем хватит пороху на предстоящее дело, и потому Алексин перебил его в самом неподходящем месте. Волнение ваше, естественно, Никитин, и не следует скрывать его звонкими словами. Война — произведение прозы, а не поэзии. Готовьтесь читать ее серьезностью и без восторга. Азбука не так уж сложна. Видеть противника не как стихию, а как такого же человека, как и вы, склонного оберегать свою жизнь, поддаваться страху, усталости, отчаянию, заставить его испытать эти чувства раньше, чем он заставит вас испытать их. Вот и вся задача. «А решать ее могут только ваши солдаты. Верьте им, Никитин, верьте больше, чем самому себе. Они вас не подведут». Поручик говорил устало, и то, что он говорил, представлялось ему настолько очевидным, что Никитин мог понять его речь как желание отделаться от докучливого собеседника».